Глава 69 Я торопился, но на гиблую топь отправился не сразу. Перед этим заехал в Куркова, в дом деда, и вскрыл тайник, откуда забрал все — оружие, гранаты, патроны, деньги, золото, паспорт на чужое имя, запасной телефон и сумку с медицинскими препаратами. А попутно прихватил из дома все теплые вещи. Не новые, но в ином мире они пригодятся. Потом посетил ближайший универмаг и сделал несколько покупок. Приобрел четыре канистры и медикаменты, в основном антибиотики и витамины. Плюс к этому еще 200 патронов на гладкоствольный карабин и пару ножей. Ну и, конечно же, продукты. Три ящика лапши быстрого приготовления, два ящика консервов, три ящика печенья, ящик тушенки, мешок галет, три упаковки воды — 10 пачек соли и 30 килограмм кускового сахара. Все это погрузил в машину и забил ее почти до отказа. Взял бы больше, но места мало. Пленника деть некуда. Знал бы, что так все получится, не стал бы тащить его с собой. А теперь чего уж, пусть будет. Может быть, еще пригодится. Покинув Куркова, заехал на заправку и заполнил пустые канистры бензином. На сборы и закупки ушло почти два часа, а затем я поехал на болото. Добрался без проблем. Однако, прежде чем появиться перед спецназовцами, кое-что сделал. Приготовил пистолеты и гранаты. Ведь я не знал, как после смены власти поступят спецназовцы. Это для меня, сторонники Демидова, враги. А Лодину и его бойцу, если они придут с повинной и скажут, что выполняли приказ, скорее всего, ничего не будет». Их простят и отправят обратно на фронт. Хотя я хотел сделать им предложение отправиться со мной. Только зачем им это? Проще сдать меня и прибор, который, между прочим, они охраняли и могли мне его не отдавать. Победитель в гонке за царский венец наверняка это оценит. В общем, ситуация щекотливая. И, выехав на поляну возле болота, я понял, что спецназовцы уже знают о том, что произошло в Нейерборге. Они держали оружие наготове, и при моем приближении Лодин что-то сказал своему бойцу, а тот кивнул и нехорошо усмехнулся. Однако сразу стрелять я не стал. Для начала решил поиграть. Опять же, если бить, то наверняка, чтобы не мазать. Поэтому я постарался сохранить спокойствие, вышел из машины и сразу спросил капитана. «Новости слушали?» «Да». Лодин кивнул и приблизился а его боец словно случайно обошел меня со спины и заглянул в машину. «Это хорошо!» — я тоже кивнул и добавил. «Да здравствует царь Александр II Демидов Вальх! Я присягнул на верность новому государю!» Лукалодина Лодина была на автомате. Он был готов ударить меня прикладом и вырубить. Я видел это и понял, что спецназовцы решили не рисковать и переметнуться на сторону противника, а в качестве выкупа отдать меня и МРСОП-3. Однако я обманул бойцов. Мои слова выбили их из колеи, и Лодин, покосившись на солдата, кивком остановил его и сам расслабился. После чего задал вопрос. «Господин майор, выходит, что вы приняли новую власть?» «Так и есть». «А как же маршал Эрлинг? Он погиб, и ему не помочь. А мои знания и прибор...» Я покосился на МРСОП-3, который спецназовцы уже запаковали и обернули брезентом. Еще один признак того, что они решили меня предать. Нужны государству. Так что за меня не переживай, капитан. Скоро здесь будут люди Демидова, и я приехал, чтобы лично вас предупредить. Так что не надо делать глупостей, Лодин. Мы не собирались... Лодин усмехнулся и покосился на машину, где в салоне лежали ящики и упаковки. «А это зачем привезли?» Спецназовцы расслабились. «Всего на миг. И я этим воспользовался. Рука метнулась за ворот куртки, выдернула Стечкин, поднялась, и ствол почти уперся в голову Лодина. Я потянул спусковой крючок без колебаний, и пистолет дернулся. После чего в лбу капитана появилась дырочка». Сразу поворот на сто градусов, второй спецназовец поднимал автомат. Однако я оказался быстрее. Одну за другой отправил в бойца две пули, в правое плечо и в ногу. Тимур выпал из его ослабевших рук, и он повалился на землю. Я осмотрелся, все спокойно, свидетелей нет. — Ну, что скажешь, боец? Я подошел к раненому спецназовцу, который, несмотря на раны, притих. — А что ты хочешь услышать? прошипел он, зажимая левой рукой плечо. «Например, как вы хотели меня отдать Демидову?» «Догадался все-таки». «А я говорил Лодину, что ты непростой танкист-гвардеец. Очень уж крученый». «Есть немного, но разговор не обо мне. Почему задумали подлость?» «Какая подлость? Ты ведь сам все понимаешь, майор. Нет Эрлинга, и каждый сам за себя. У меня дома жена и двое детей, а у Лодины невеста беременная». «Нахрена нам подыхать? Без вариантов! Поэтому и хотели твоей головой от преследования откупиться!» «Дураки! Вы свидетели, и вас бы убрали! Плевать! Шансы были хорошие! Но ты нас опередил!» «Да, опередил!» Подняв пистолет, я направил его на раненого, и он, понимая, что сейчас произойдет, закрыл глаза и выдохнул. «Не тяни! Без колебаний и сомнений я выстрелил!» Пуля пробила спецназовцу череп и расплескала по траве его мозги. Еще одна смерть, которая отсекала меня от прежней жизни. Вот так бывает. Несколько часов назад мы были на одной стороне и неожиданно стали врагами. Только размышлять над этим было некогда, и я стал готовиться к переходу. Для начала снова распаковал МРСОП-3, с трудом закрепил прибор на крыше внедорожника, а дизель-генератор разместил в открытом багажнике. Ведь не бросать драгоценное МРСОП на болоте — это было бы глупо, тем более, что придется возвращаться обратно. Значит, нужно забрать его с собой. Далее собрал палатку, вещи спецназовцев, снаряжение и оружие, после чего привязал мертвецов к машине. Не стоило оставлять следы. Уходить так чисто. Через полчаса Я был готов. Перегруженная машина напоминала хвостатого ежа, который поднял свои иглы. Дикая конструкция. Но ничего другого я придумать не мог. Снова зазвонил телефон, опять незнакомый номер, и я ответил. «Слушаю, кому я нужен?» В трубке голос Кости Самохина, которому я дал свой номер после боев за Рамхат. «Командир, это я! Узнал?» «Да. Где ты?» «Мы с Валерой Сигватсоном». На танковом полигоне «Арей» нас прислали новые берсерки получать, чтобы на параде проехаться. В честь вошествия Эрлинга на престол? Ага. И что теперь? Нас блокируют. Говорят, Эрлинг погиб, и всех, кто под его командованием служил, отправят в штрафной батальон. Как же так, командир? Это правда? Насчет штрафбата не знаю, а Эрлинга больше нет, информация точная. Так и что нам теперь делать? «А вот и попутчики, которых можно перетащить в соседний мир. Верные и надежные», — подумал я и спросил его. «Выбраться можете?» «Можем! Тут охрана только возле танков, в арсенале и на КПП. Но не все так просто. С нами в расположении верховный жрец Одина, достопочтенный Вара от А он что там делает?» Я был удивлен. Приехал поговорить с ветеранами боев на Оксе и благословить нас на ратный подвиг, а выбраться не может. Его тоже не выпускают? Да. И что жрец говорит? Он хочет сбежать. Точно? Ты с ним разговаривал? Пообщались. И может, нам его взять с собой? Все-таки серьезный человек. Мы поможем ему, а он когда-нибудь нам. Давай, согласился я. Выбирайтесь и двигайтесь ко мне. Куда? Я объяснил, как проехать к гиблой топе и отключился. Если Валера и Костя выберутся, хорошо. Если прихватят Варра-Ода, еще лучше. Завтра они будут здесь, и я их заберу. Еще раз осмотрев поляну и подмигнув ошарашенному Насофу, который испуганно таращился на меня с заднего сиденья автомашины, я запустил дизель-генератор и МРСОП. На поляне перед болотом моментально сгустился туман, и я сел за руль. Пора. Медленно переваливаясь на кочках, внедорожник въехал в портал.